Глава 17. Грей стояла в окне, задёргивая занавески, потому что в доме случилась беда. Слегла никогда доселе не хворавшая бабушка Оливер. Как и всем очень здоровым людям, мысль о болезни Было ей почти так же непереносимо, как мысль о самой смерти. Она хлопотала по дому, пока не свалилась. Один единственный день болезни сделал её другим человеком. Ничто в ней не напоминало бойкую бабушку Оливер, командовавшую на дворе и в мастерской. Ей было худо, и всё же она упрямо не соглашалась видеть врача Фицперса. Джейлс и доктор Заметили Грейс в окне комнаты, где лежала бабушка Оливер. Грейс укладывалась спать, когда ей сказали, что бабушка просит её зайти. Грейс поставила свечу на стул возле постели больной, и профиль старушки чёткой тенью обозначился на белёной стене. Её большая голова казалась ещё больше из-за юбки тюрбаном обкрученной вокруг головы. Грейс немного прибрала в комнате и подошла к бабушке. Вот и я. Давайте пока не очень поздно пошлём за доктором. Я не хочу, объявила бабушка Оливер. Тогда кто-то должен посидеть с вами. Я этого не вынесу. Нет. Я вас позвала, мисс Грейс, чтобы сказать об одном деле. Милая мисс Грейс, я ведь взяла у доктора деньги. Какие деньги? Дать ей 10 фунтов. Грейс ничего не понимала. Он же дал мне 10 фунтов за голову, потому что у меня большой мозг. Я взяла деньги и не подумав подписала бумагу. Я вам не сказала, что всё решено. Вы тогда так испугались. Так вот, я хорошенько размыслила и поняла, что не надо мне было с ним соглашаться. Теперь всё время только об этом и думаю. Джон Саут помер, потому что боялся дерева, а я помру, потому что боюсь доктора. Я уж хотела просить его с милостивица. Да духу не хватило. Почему же? Да я потратила больше двух фунтов. Я места себе не нахожу и дрожу от страха, что поставила на бумаге святой крест. Помру, как Саут. попросите его, и он сожжёт эту бумагу, я уверена. Не стоит о ней думать. Сказать по правде, я уже просила, мисс. Он только рассмеялся как бес и сказал: "У вас бабушка такой отличный мозг, что науке без него не обойтись. К тому же вы и денежки получили. Только ничего не говорите мистеру Мелбери". "Хорошо. Я дам вам деньги, и вы их вернёте". Бабушка Оливер покачала головой. Даже если мне хватит сил дойти до него, он не согласится. И что ему далась голова несчастной старухи, когда вокруг ходит столько народу? Я же знаю, он скажет: "Вы одна, ни родных, ни близких. Не всё ли вам равно, что с вами будет, когда душа расстанется с телом? Прямо покоя лишилась". Вы бы ахнули, как бы знали, как он за мной во сне гоняется. И как я тогда с ним сговорилась, ума не приложу. Я всегда была такая отчаянная. Вот если б кто попросил за меня, миссис Мелберри с радостью вам поможет. Ну да. Он и слушать её не станет. Тут надо кого-нибудь помоложе. Грейс испугалась. Вы думаете, что он это сделает для меня? Ещё как сделает. Я к нему ни за что не пойду. Да я с ним и не знакома. "Боть я молоденькой и хорошенькой", продолжала лукавая бабушка Оливер. "Я бы радовалась, что могу помочь старым косточкам спастись от язычника и успокоиться в христианской могилке". Всю жизнь себя не жалела, А что, издохла, так от меня наровят избавиться? Как вам не стыдно, бабушка Оливер? Вы говорите так, потому что больны, я знаю. Поверьте, вам рано думать о смерти. Вы же сами мне говорили, что заставите его подождать ещё много лет. Так ведь шутишь, пока есть силы, и на старости лет шутишь. А как сляжешь, тут не до шуток, когда смерть рядом, всякая мелочь гробит. Мне очень не хочется ходить к нему, бабушка Оливер, со слезами на глазах проговорила Грейс, сдаваясь. Но так и быть, я схожу. Пусть вам полегчает. На следующее утро Грейс против воли направилась к доктору. Ей было особенно не по себе от слов бабушки Оливер, что её хорошенькое лицо произведёт на Фицперса нужное впечатление. Поэтому вопреки здравому смыслу надела густую вуаль, которая скрывала её черты и могла свести на нет все благие намерения. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал о странном и зловещем поручении бабушки Оливер, и она приняла все меры предосторожности. Она вышла из дому в сад, зная, что не встретит там никого из домочадцев. Тихонько открывая калитку, Грейс подумала, что погода не благоприятствует ей. В воздухе от тепель брала верх над ночными заморозками. Крупные капли срывались с ветвей, затопляя грядки, на которых из-за избытка влаги ничего не росло, и всё же из года в год, с упорством обречённых, на грядках сажали и сеяли овощи. Мох, покрывавший широкую гравийную террасу, был залит водой. Грейс остановилась в нерешительности. Но вспомнив, как за бабушкой Оливер во сне гоняется доктор с ланцетом, она подумала, что старушке грозит участь Саута, и напрямик зашагала послякоти. Необычность поручения и рассказ бабушки Оливер о страшном договоре превращали Фицперса в человека таинственного и притягательного. Грейс слыхала, что доктор Молот Но сама цель её посещения изгоняла из сознания мысли о его возрасте и положении. Глядя на него глазами бабушки Оливер, Грейс видела в нём безжалостного Юпитера, требующего человеческих жертв. В иных обстоятельствах она избегала бы с ним знакомства, но в маленькой деревушке это знакомство было неотвратимым. Поэтому в их сегодняшней встрече Едва ли было что-нибудь предосудительное. Вряд ли следует говорить, что представление мисс Мелберри о Фитцперсе как о бессердечном, прямолинейном, неумолимом учёном ни не в полне соответствовало действительности. У реального доктора Фитцперса было слишком много увлечений, чтобы добиться славы в науке или хотя бы приобрести изрядную практику в сельском краю, который теперь был полем его деятельности. За год он ухитрялся побывать под всеми знаками интеллектуального зодиака. То под овном месяц увлекался алхимией, то под тельцом упивался поэзией, месяц проводил под близнецами астрологии и астрономии, потом его знаком был рак немецкой романтики и метафизики. Справедливости ради... Заметим, что он между прочим занимался и тем, что непосредственно относилось к его профессии. Именно в месяц пристрастия к анатомии он заключил с бабушкой Оливер договор, о котором та поведала своей молодой хозяйке. Как можно понять из разговора с Уинтерборном, доктор в последнее время с жаром углубился в философию. Быть может, его аналитический и непрактичный современный ум чувствовал себя особенно легко и уверенно в области отвлечённых понятий. Хотя у Фитцперса не было определённых целей, склад его ума всё же заслуживал похвалы. Он был пытливым исследователем, несмотря на то, что видный издалека свет его полуночной лампы чаще озарял книги о чувствах и страстях, чем научные сочинения и препараты. Как бы ни увлекался доктор музами или мыслителями, одиночество хинтской жизни уже начало накладывать отпечаток на его впечатлительную натуру. Зима в деревне, в уединённом доме без общества, бывает терпимо приятно и даже восхитительно при определённых условиях, которых не может быть у врача, ибо он попадает в деревню по воле случая. Эти условия заключаются в старых воспоминаниях, которыми человек биографически, если угодно, исторически связан с каждым одушевлённым и неодушевлённым предметом в поле его зрения. Так жили у Интерборн, Мелбери, Грейс. Знали всё о тех, кто в минувшие дни ступал по унылым полям, кто плугом взрывал пласты весенней земли и взрастил деревье на соседнем холме. о тех чьей кони и охотничьи собаки выскочили однажды из-под леска напротив, о птицах, гнездящихся в придорожном кустарнике, о драмах любви, ревности, мести и разочарования, разыгравшихся в деревенских домах, в помещичьей усадьбе, на улице, в лесах и лугах. Местность может быть красивой, величественной, полезной для здоровья, удобной для жизни. Но если она не населена воспоминаниями, она неизбежно становится в тягость тому, кто в ней поселился, лишившись общения с подобными себе. Старик в одиночестве вероятно начнёт мечтать об идеальном друге и попадёт в объятия мошенника, прикинувшегося другом. Об идеальном друге будет мечтать и молодой человек, но волнение в крови заставит его возмечтать об идеальной подруге. И в конце концерта Шелли'с женского платья, звуки девичьего голоса, появление стройной фигуры зажгут в нём то пламя, от которого слепнут глаза. Узнав, кто такая Грейс Мелбери, доктор в иных обстоятельствах тотчас позабыл бы о ней, а если не позабыл, то отнёсся бы к ней совершенно иначе. Он бы не лелеял в душе её неземной образ. но мысленно играл им как игрушкой. Это было в его натуре. Но в деревне он не мог позволить себе подобную бесцеремонность. Он перестал почтительно боготворить Грейс, но не мог не думать о ней всерьез. Он продолжал грезить о невозможном и в мечтах заходил так далеко, что рисовал себе беседы и целые сцены с Грейс, в которых она оказывалась таинственной миссис Чармонт, Владелица Хинток-хауса, и отвергая всех кавалеров, благожелательно принимала его ухаживания. Намечтавшись вдоволь, Фитцпирс говорил себе: "Что ж, Грейс не миссис чармэнт, но она милая, чудная, исключительная девушка". Тем утром он по обыкновению завтракал в одиночестве. Снежинки нехотя и бесцельно плавали в воздухе. Отчего тёмный лес, высветляясь, казался серым. В почте не оказалось ни одного письма, лишь медицинский вестник и еженедельная газета. В такую погоду он целые дни проводил у камина с книгой, а вечером, ощущая прилив энергии, зажигал лампу и, подыскав себе увлекательное занятие, просиживал далеко за полночь. Но сегодня всё было иначе. Развившаяся в деревенской глуши поглощённость собой впервые сменилась в нём интересом к чему-то находившемуся за пределами дома. Вынашивая коварные планы, он бродил от окна к окну и чувствовал, что самое невыносимое одиночество наступает, когда предмет мечтаний не где-то вдали, а рядом. Время тянулось медленно, за окном шёл полудождь, полуснег. Предвестник ярких непосезонных дней, вроде тех, что стояли в середине зимы, местному уроженцу капризы природы дали бы обильную пищу для размышлений. Он заметил бы, что не к стати проклюнувшиеся почки на деревьях залепил мокрый снег, что гнёзда до срока свитые нетерпеливыми птицами затоплены талой водой. Но всё это были приметы чужды доктору мира И внезапно утратив интерес к привычным грёзам, он ощутил невыразимую скуку. Надолго ли мисс Смолбери в Хиндике? Погода не располагает к случайной встрече на улице. Чтобы познакомиться с ней, нужно исключительное стечение обстоятельств. Ясно одно: знакомство должно произойти как бы невзначай и ограничится лёгким ухаживанием, ибо высокое призвание В один прекрасный день несомненно уведёт его к иным сферам бытия. С этими беспорядочными мыслями он прилёг на кушетку из головёй, которая, как во многих старых домах, защищала сквозняк полог. Он пытался читать, но так как ночью бодрствовал до 3 часов, книга выскользнула у него из рук, и он задремал.